Поразмыслив самую малость, стреснер ответил, «Эрнесто, как вам?» «Очень достойно», — сказал Мюллер. «Видимо, вы взяли такое имя в память вашему учителю Эрнсте Реме». «Мне приятно, что вы так сказали о Реме», — не ответив на прямой вопрос, отыграл Стресснер. «Как жаль, что правда восторжествовала так поздно. В чем же ошибся фюрер, сеньор Висенте? В том, что отверг предложение рема А оно было такое же или почти такое же, как и ваше. ей должна править гвардия. Узкий круг идейных военных, а не профессионалы генерального штаба. Жаль, что об этом заговорили после краха Рейха. Военного поражения Рейха. Поправил его Мюллер, ликуя от того, как точно он вел беседу с тем, кого вознамерился сделать диктатором Парагвая. Превратив страну в ту базу, где старые борцы национал-социализма смогут собраться перед новой фазой борьбы. Между крахом и поражением существует огромная разница, не так ли? «Да, вы правы. Не сердитесь, дон Эрнеста, но я бы на вашем месте так легко не соглашался с собеседником, кто бы он ни был. Я знаю вас по тем документам, которые проходили через мои руки. Наиболее дальновидные стратегии политической борьбы говорили о вас как о возможном лидере Парагвая. Нарабатывайте в себе качество лидера, даже со мной». Я это буду только приветствовать, право. — Слишком поздно, — ответил стреснер ощутив в груди сладкую, замирающую пустоту, ожидая при этом, что Мюллер возразит ему, докажет его неправоту и не ошибся. — Отнюдь, — сказал Мюллер. — поражения учат, сеньор Эрнестер. «В какой мере вы знакомы с историей Германии?» «В достаточной? Как-никак, но там моя настоящая родина, сеньора Висенте». «Вы прекрасно ответили. Спасибо. Я спокоен за вас и за будущее вашей страны. Что вы знаете о судьбе тех семей, которые олицетворяли собой промышленную и финансовую мощь Германии?» «Я знаю, что Круппа с трудом удалось спасти от позорного приговора в Нюрнберге. Но ведь смогли. А Сименс? Его называли нацистским преступником, но он уже начал деловые контакты со своими зарубежными коллегами». «Сименсы», — усмехнулся Мюллер, — «не просто немцы, они баварцы, а это самые умные немцы». Погодите пару лет, они еще скажут свое слово в мире. А возьмите дело Георга Гиша. Слыхали? Нет. Рассказать? Это будет очень любезно с вашей стороны, сеньор висента Так вот, еще в 705 году Иосиф I, коронованный императором Священной Римской империи Германской нации, Продал странствующему торговцу Георгу Гише право разрабатывать месторождение цинкового шпата в Верхней Силезии. Разработал, стал дворянином. Передал наследство своим дочерям. А их потомки, семьи Тейхман, Вильдштейн и Погрель, еще круче повели дело предка. Раскрутили так, что в начале века Задели капиталом в 300 миллионов золотых марок. Неплохо, а? Одним из потомков Гиша стал известный вам барон Улери фон Рихтгофен. Цвет империи, отец военной авиации. После Первой мировой войны их рудники отошли к Польше. Крах? Отнюдь. Поражение, временный отход на запасные рубежи. Отто фицнер фюрер военной промышленности, вернул семье все утраченное, приумножив капитал в три раза. Миллиард рейхсмарок. И случился май сорок пятого. Что, кончилось дело гише Разгром? Мюллер покачал головой. Нет, дорогой Эронесто. Он легко пропустил сеньор, поставив с этим себя Над Стресснером. Ждал, удивиться ли тот, поправить? Нет, не удивился и не поправил. Краха не последовало. Дело уже восстановлено. Не в Бреслау, но в Гамбурге. Какая разница? Дело поддерживает нашу идею. Семья гише Арих, Дгофеном, Фитцнера переживает военное поражение Рейха не меньше, чем мы. А, возможно, и больше. Думаете, они смирятся со случившимся? Да ни в коем случае. А возьмите барона Карла фон Штумм-Хальберга. Он продолжил дело Штумма, начатое в 715 году. Превратил компанию в концерн. Стал членом Рейхстага у кайзера. Его зять Рихард фон Кюльман поставил в Брест-Литовске на колени Россию определял всю восточную политику империи. Его родственник, муж дочери Викко фон Бюлло-Шванте, был не только шефом концерна, но и штандартенфюрером СС, человеком, близким к Гитлеру. «Проштрафился, бедняга!» — вдруг рассмеялся Мюллер. «Время, где он сопровождал фюрера, Не подсказал канцлеру вовремя, что нужно надеть мундир. Поплатился за это ссылкой в послы. Представлял рейх в Бельгии. на его родственник, граф Макс Эрдман фон Редерн, был до конца нашим. Оберфюрер сс Что после сорок пятого? крах Мюллер снова покачал головой.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 Несколько минут шли молча. Потом Мюллер заговорил рубленно, коротко, властно. «Я верю вам, Эрнестов. А я — это значит «мы». И это очень много «мы». Итак, к делу. Поражение учит. Поражение заставляет пересматривать позицию. Но это не есть отход от основоположений. Наоборот, приближение к ним. Предложение. Во-первых, наладите контакт с американцами. Да-да, именно с ними. Никаких антиамериканских лозунгов. Пусть о гринга и проклятых империалистических янки кричат левые. Вы войдете с ними в блок. Вы, именно вы, проинформируете их посла о ситуации в армии и объясните, что лишь вы и ваши друзья могут гарантировать устранение левых с арены политической борьбы. Да, но их посол... Ну и что? Прекрасно, что еврей. Фюрер допустил ошибку, навалившись на всех евреев. Умных и сильных надо было, наоборот, приблизить. Ну и ноу, — подумал он, — сказал бы я такое полтора года назад, Какой я там сказал, позволил бы произнести эти слова про себя. Я запрещал себе даже допускать возможность появления этих слов. Вот ужас-то, а? Это облегчает задачу, согласился Стресснер. Среди наших левых интеллектуалов масса отвратительных евреев, зараженных большевизмом. Но без содействия первого банка, который возглавляет сеньор Абрамофидж, я бы лишился поддержки в ту пору, когда Берлин не замечал меня. Сеньор Абрамофидж ненавидит большевизм, а своих соплеменников из писательской ассоциации называют сбродом, по которому плачет каторга. «Ну вот видите». Вздохнул Мюллер. Прекрасная иллюстрация моим словам. Теперь второе. Необходимо организовать пятерки по типу аргентинского ГОУ. К будущему надо готовиться загодя. У вас есть контакты с пероном? Он полевел. Он поумнел. Отрезал Мюллер. Он у власти. Чтобы удержаться, надо делать дело, а не болтать. Он делает свое дело, и делает его неплохо. Я бы посоветовал вам наладить отношения с людьми Перона. Мы можем помочь вам в этом, если возникнет нужда».